Глава 37. Куча мала. «Это совсем не похоже на то полное достоинство вхождения в мир теней, которое я себе представлял», — брызгливо изрекает Джексон. Иден фыркает. «Трудно быть полным достоинства, когда ты находишься в самом низу кучи малы». «Да уж», — рычит Джексон. «Все подо мной шевелятся». Я нахожусь на самом верху, кучей из наших тел вместе с Мэйси, а Джексон, похоже, оказался в самом низу. Неудивительно, что он так раздражён. Я соскальзываю вниз как раз вовремя, поскольку все быстро отползают в стороны. Несколько секунд, и Джексон уже стоит, вытирая ладони о свои чёрные джинсы. «Ну всё, так гораздо лучше», — говорит он, и теперь в его голосе звучит удовлетворение. «Тебе, может быть, и лучше», — ворчит Иден, тоже встав на ноги. «А у меня болит бедро». «Ты что, весишь 300 фунтов?» — она сердито смотрит на Флинта. «Я же всё-таки дракон. На тот случай, если ты забыла», — отвечает он и помогает встать Мейсе. Иден в ответ просто показывает ему средний палец. «Как ты? В порядке?» спрашивает Хадсон, приземлившийся в нескольких футах от нас, и подходит ко мне. «Ну, конечно, этот парень никак не мог оказаться в общей куче», бормочу я себе под нос. «С ней всё нормально», — отзывается Иден, закатив глаза. «Она была сверху». «В самом деле? Сверху?» В глазах Хадсона зажигается озорной блеск, от которого у меня вспыхивают щёки и пресекается дыхание. «Давай не будем», — шеплю ему я и оглядываюсь по сторонам, чтобы проверить, кто ещё это слышит. И замечаю то, от чего у меня замирает сердце. «Вот чёрт! Хэзер?» «Что ты делаешь тут?» — вижу я. «Я решила, что без меня вам не справиться», — отвечает она ангельским голоском. «Мы говорили не об этом». «Ты должна была вернуться в университет, ты должна была...» Она качает головой. «Я слышала, что ты сказала, и твои доводы были довольно убедительны. Но я решила, что должна довериться своей интуиции». Она твёрдо смотрит мне в глаза. «Не знаю, почему, Грейс, но у меня такое чувство, что если я не буду находиться с вами, вы никогда не вернётесь назад». Я прикусываю губу. «Мне столько всего хочется сказать ей сейчас». Она понятия не имеет, какой опасности подвергает себя. Но сколько раз я сама принимала решения, основываясь только на инстинктах, и впоследствии обнаруживала, что они спасали мою жизнь? Столько, что и не упомнить. Так имею ли я право возмущаться, если она прислушалась к своим инстинктам? Я не уверена, что смогу тебя защитить, признаюсь я. Зато я уверена, что смогу защитить тебя. Так что всё путём. «Я рад, что ты с нами», — говорит Хадсон и сжимает мою руку. Когда-то Грейс тоже была обыкновенным человеком, однако это не помешало ей надрать задницу одной злой ведьме. И моё напряжение спадает. Хадсон прав. Обыкновенные люди не беспомощны. Просто они оказывают помощь по-другому. «Значит, это и есть мир теней?» спрашивает Хезер, кружась на месте. Он похож на Марс, только фиолетовый. Я улыбаюсь, потому что это описание подходит миру теней как нельзя лучше. Всё здесь окрашено в разные оттенки фиолетового и лилового цветов. Небо, земля, деревья, даже кролик, скачущий мимо в нескольких футах от нас. Здесь, в этой части Нарамара, земля неровна и камениста и её пересекают огромные трещины. А вдалеке высятся скалистые горы, через которые мы с Хадсоном перевалили, когда направлялись в Адари. Это странно. Странно, что я снова здесь и смотрю на всё привычными глазами, меж тем, как все остальные, кроме Хадсона, явно потрясены. Джексон стоит на краю кратера, глядя в него с таким видом, будто это самая интересная и удивительная вещь, которую он когда-либо видел. «А точно находится на Земле?» — спрашивает он. «Я думал, что такие кратеры встречаются только на Луне». «Здесь они везде», — говорит ему Хадсон. «Конечно, не в городах, а в незаселённой местности». «В такой, как это?» — недоумевает Иден. «Да, в пустыне», — уточняет Хадсон. «Тут есть и леса, но не такие густые, как те, к которым мы привыкли». «Неужели всё-всё здесь фиолетовое и лиловое?» Мэйси не сводит глаз с гор. «Даже эти горы?» «Даже эти горы», — подтверждаю я. «Вблизи видно, что они тёмно-фиолетового цвета». «Вы были здесь прежде?» — спрашивает Джексон. «В этом самом месте». «Да, мы здесь были», — отвечает Хадсон. «Он тоже смотрит на горы, и я знаю, что если бы здесь не было остальных...» Он уже перенёсся бы туда, ища дымку. «Пошли», — говорю я, перейдя в свою ипостась Гаргульи, чтобы можно было летать. «Куда?» — спрашивает Иден, зачерпнув горсть фиолетового грунта и завражённо наблюдая, как он сыпется сквозь её пальцы. «В сторону гор», — говорю я, — «там есть ферма». «Ферма? В таком месте?» — изумляется Флинт. «Что они там выращивают? Кошмары!» Много чего. Например, порокли, пуроты и паис. «Пуроты!» — повторяет Джексон и качает головой. «Ладно, проехали. Я не хочу знать. Наверняка еда в мире теней ещё страннее, чем в нашем мире». «Честное слово, она вкусная», — заверяю его я. «Во всяком случае, большая её часть». «И слава богу!» — мелодраматично отзывается Флинт. Если мне придется есть нечто под названием порокли, то мне бы очень хотелось, чтобы это имело приятный вкус. Больше всего Грейс нравится пуспус. -пус. Лукаво вставляет Хадсон, стоящий в нескольких футах впереди, и все уставляются на меня, округлив глаза. Я ожидаю вопросов, но только Флинту хватает смелости спросить. Что-что? Пуспус? Это блюдо из крупы и овощей, объясняю я. «Вообще-то название этого блюда звучит как-то непотребно», — замечает Хэзер. «Ничего непотребного в нём нет», — Флинт фыркает. «Думаю, мы проверим это сами». Затем Флинт и Иден принимают своё драконье обличие, и Иден сгибает лапу, а Мэйси показывает Хэзер, как взобраться на неё, прежде чем сама она усаживается на спину Флинта. Джексон решает переноситься вместе с Хадсоном, И мы все пускаемся в путь. Части меня хочется сказать Хадсону перенестись на ферму как можно скорее, чтобы посмотреть, там ли дымка. Но другой части меня страшно. А что, если её там нет? Что, если мы были неправы насчёт линии времени, и с ней что-то произошло? Я не хочу, чтобы, когда он узнает об этом, он был один. Видимо, Хадсон считает так же, как и я, поскольку он то и дело останавливается, и ждёт, чтобы мы догнали его. Я редко улавливаю его тревогу. Обычно он скрывает её куда лучше, чем это удаётся мне. Но сейчас она так очевидна, что у меня разрывается сердце. Поэтому, когда до фермы остаётся около полумили, я снова меняю обличье и становлюсь просто Грейс. Так я передвигаюсь медленнее, зато могу идти рядом с ним и держать его за руку. Осознаёт он это или нет? Ему необходимо время, чтобы подготовиться к тому, что может ожидать нас на ферме. Когда я беру его за руку, на его лице мелькает удивление, но он не отстраняется. Вместо этого он сжимает мою руку, как будто это спасательный круг, и улыбается мне. Эта улыбка не доходит до его глаз, но я этого и не жду. Ведь сейчас мы оба нервничаем. «Всё будет хорошо», — шепчу я. Он в ответ пожимает плечами, но сжимает мою руку немного крепче. И пока это всё, чего я могу ожидать. «Это и есть ферма?» — вдруг спрашивает Джексон. Он щурится, всматриваясь вдаль, и у меня ёкает сердце. Ему тяжело, я не могу этого не осознавать, ведь это тот мир, где он меня потерял. Он смотрит мне в глаза, Затем его взгляд перемещается на наши с Хадсоном сомкнутые ладони, и мне хочется подойти к нему и сказать, что мне очень жаль. Но затем он поворачивается к Флинту, который летит прямо на нас, и в последнюю секунду опускает одно крыло, едва не сбив Джексона с ног. Я ахаю, ожидая, что Джексон наорёт на него. Но он удивляет меня. Вместо этого он смеётся и, покачав головой, ласково бормочет. Засранец. Затем бросается бежать, подпрыгивает, превращается в огромного янтарного дракона и пускается в погоню за Флинтом, который теперь мчится так, будто от этого зависит его жизнь. Когда Флинт резко пикирует влево, а затем вправо, сидящая на спине Флинта Мэйси хохочет так, что я начинаю опасаться, как бы она ни свалилась. Иден присоединяется к этим гонкам, проносится между Джексоном и Флинтом, будто говоря им «Вот как надо летать» и сидящая на ней Хезер вопит, словно на американских горках. «Господи», — бормочет Хадсон, — «ну прямо как дети». Прищурившись, я смотрю на силуэты драконов, носящихся на перегонки на фоне яркого солнца, и тихо говорю. Флинт подходит Джексону. Я делаю паузу и добавляю. «Как ты думаешь, у них всё сложится хорошо?» «Нет», — отвечает Хадсон, — и я резко поворачиваюсь к нему. Один из них однозначно сейчас врежется в землю. Я снова смотрю в их сторону и вижу, что огромный янтарный дракон сцепился с ещё более огромным зелёным драконом, и они летят по спирали вниз. Я прижимаю руку к груди, и у меня падает сердце. Они кружат и кружат, подлетая всё ближе и ближе к земле. Ни один из них не хочет выходить из игры. Но в последнюю секунду они разлетаются в стороны и вверх, пролетев в считанных дюймах от каменистого дна гигантского кратера. Ни хрена себе, бормочу я, чувствуя, что у меня сжалось горло. Хадсон только фыркает и дергает меня за руку. Да ладно тебе, ты можешь отчитать их позже. Мы уже почти добрались до фермы. Я снова фокусируюсь на дороге и обнаруживаю, что мы прошли большую часть пути. До фермы осталось всего четверть мили, и мы оба останавливаемся. Проходит несколько секунд, и остальные приземляются рядом с нами. Хезер и Мэйси соскакивают вниз, драконы принимают человеческое обличие, и мы все встаем рядом и любуемся видом. «Это и есть то, что нам нужно?» — спрашивает Хезер, Сделав несколько шагов назад, чтобы рассмотреть ферму получше. Хадсон кивает. «Да». «Она больше, чем я думала», — замечает Иден. «Когда мы дойдём, тебе там понравится», — говорю я ей. «Там есть цветник и огород, на котором хозяева этой фермы растят овощи, которые сами едят, не считая нескольких культур, которые они выращивают на продажу. А рядом красивейшее озеро, окружённое удивительными деревьями, «Судя по всему, вы с Хадсоном провели тут чертовски интересные каникулы», — говорит Джексон таким резким тоном, что и я, и Флинт вопросительно смотрим на него. Но он больше ничего не добавляет. Всё это так неловко. «Мы провели здесь всего несколько дней», — начинаю я. «Нам пришлось бежать, потому что...» Я замолкаю, когда Хадсон бросает на меня взгляд, словно говорящий «какого хрена?». Я не понимаю, в чём дело, я же просто пыталась объяснить Джексону, что к чему. Но поскольку Флинт сейчас точно так же смотрит на Джексона, решаю помолчать. Потому что, очевидно, сейчас любое слово как динамит. Мы, наконец, подходим к ограде фермы, так что дом и хозяйственные постройки становятся хорошо видны уже и тем из нас, кто не обладает таким острым зрением, как вампиры и драконы. Как только мы открываем ворота, я начинаю искать глазами Теолу с её комбинезоном, косами и чудесным личиком. Но её нигде не видно, как и Умбры, о которой я думала всё время, пока мы шли сюда. «Всё нормально», — шепчу я Хадсону, который с каждым шагом напрягается всё больше. «Мы их найдём». Он кивает, словно верит мне, словно всё хорошо. Но я знаю, что это не так. Я знаю, что он не меньше меня обеспокоен тем, что никто не вышел нам навстречу. Но он старается не подавать виду, как всегда. Она окажется где-то здесь. Я говорю это не только ему, но и самой себе. И он опять кивает. «О ком вы говорите?» — спрашивает Джексон, оглядываясь с таким видом, будто ожидает, что сейчас на нас кто-то набросится. «А хозяйки этой фермы?» Я всё ещё пытаюсь придумать, как ответить на его вопрос, не расстроив Хадсона, когда мы доходим до края поля и к нам бросаются десятки умбр.